Глава 25. Главу клана Ушаковых звали Андрей Никитич. Несмотря на свой довольно почтительный возраст, он все еще пребывал в своем уме и твердой памяти и держал в крепком кулаке весь свой немаленький и такой сложный клан. Назначено мне было на 9 утра, а к 12 я уже должен был быть у центральных ворот в императорский комплекс, где меня будет ждать Подоров. Матери я не сказал про то, что встречусь с дедом. А утром, когда уже собрался ехать к Ушаковым, её не было дома. Она решила не откладывать в долгий ящик поездку и рванула по городам и весям с Егором, возможно, совмещая ревизию с неким аналогом свадебного путешествия. Я ее не осуждаю. Она заслужила хоть немного счастья. Волновался ли я, когда шел за Дворецким, по сравнению с которым Назар Борисович казался просто милым парнем, вполне доброжелательным и пропитанным различными эмоциями. Особняк Ушаковых поражал размерами. Но с одной стороны это понятно, большая семья, почти все члены которой живут под одной крышей. А еще он поражал скрытой, не бросающейся в глаза роскошью, которая не говорила, а кричала об огромных деньгах. Не сиюминутно заработанных, а накопленных поколениями и поколениями клана, приумноженных современниками. Если дед, а следом за ним и я назначал встречи подобного уровня и характера в желтой гостиной и очень редко в библиотеке, то тут меня встречали, похоже, в бальном зале. При этом посмотреть на меня собрались как бы не все мужчины клана. Не все, потому что самому младшему из присутствующих было приблизительно около 20 лет, то есть мой ровесник. Сидели трое. Двое стариков и один, тоже уже не молодой человек, но помоложе тех двух. Как я понял, один из стариков был мой прадед Андрей, глава клана. Второй его брат Михаил, а тот, что помоложе, мой двоюродный дед Степан. Все остальные стояли за их креслами, образуя целую стену, смертоносную стену магов различной направленности, некоторые из которых были еще и вооружены огнестрельным и холодным оружием. Охренительно доброжелательная семейка. Мать совершенно правильно сделала, что не ушла сюда. Я как представил себе, что очухался бы в подобном окружении, то меня непроизвольно передёрнуло. Мои дергания были замечены, и старик, сидящий посередине, скрипуче произнес. Так значит вот, какой у меня правнук от внучки моей Марии. Он пристально осмотрел меня с головы до ног. Хорош, нечего сказать. Виталий правильно делает, что проталкивает твое официальное признание в качестве наследника, но ему деваться некуда, судьба не дала ему снасти сына. Я говорил твоему деду, чтобы он снова женился, но куда там? У него даже любовницы постоянной так и не появилось. Все по борделям шлялся, как непонятно кто. Я не прерывал его рассуждений, соображая, когда смогу в клинице и рассказать все, что знаю, про кинувших клан Ушаковых снеженых. Хороший мальчик сам пришел, порадовал старика на старости лет, и он махнул рукой. Все, можешь идти. Но постойте, я не сказал то, зачем пришел. Говоря это, я сунул руку в карман, чтобы вытащить ту самую злополучную пластинку, одну из тех, что нашел дома у погибшего на заводе недоумка, чью квартиру я зачем-то снял. Как только моя рука оказалась в кармане, как несколько молодых представителей клана тут же сделали шаг вперед, а один из них вытащил кинжал. Воздух заискрил от призванных даров. Плюнув на свою миссию, я вытащил руку из кармана и призвал смерть. Вот только эти гады даже ухом не повели, лишь по лицам пробежала тень беспокойства. Ах да, какая-то моя родственница из этой семейки владела смертью, точно. Те, кто ее застал натренированные, Она такие кренделя отмачивала, наверное, пока ее женщиной какой-то добрый человек не сделал. Хотя, учитывая характер ее папаши, тут без прямого приказа точно не обошлось. Но как бы то ни было, я не дам себя вышвырнуть отсюда, как нашкодившего котенка. Напряжение нарастало, никто не хотел атаковать первым. А глава клана в это время оперся на трость и с любопытством смотрел на меня, словно желая проверить, что я буду делать и как выйду из сложившейся ситуации. «Мяу!» Кошачий отразился от стен огромной залы и, сделавший шаг ко мне, парень моего возраста замер, глядя на появившегося между нами черного кота, который выгнул спину и прошелся когтями по ценному мрамору пола, издавая при этом жуткий звук, от которого весь боевой настрой у всех мгновенно испарился. «Мяу!» — повторил он, сел на пушистую задницу и принялся умываться. «Я слышал об этом», — негромко произнес прадед, не отрывая взгляда от кота — «Но одно дело слышать, а другое — видеть воочию». Паразит встал, подошел к нему, потёрся о ноги и пару раз обхватил хвостом трость, не вырвав её при этом из рук. После чего сел и уставился на прадеда, не мигая своими желтыми глазищами. «Да понял я, понял», — Ушаков усмехнулся. «Выслушаю я твоего подопечного, не злись». Было очень странно видеть, как старик разговаривает с котом, а тот его внимательно слушает, слегка наклонив голову на бок. Гладить, кстати, и вообще как-то прикасаться к шелковистой шерстке Ушаков так и не решился, хотя пару раз его рука дернулась, протягиваясь в том направлении. Паразит внимательно его выслушал, наклонил голову в другую сторону, улыбнулся и исчез, как он иногда делал постепенно. Абсолютно все находящиеся в зале наблюдали за котом, напрочь потеряв ко мне интерес. Когда тот исчез полностью, прадед мотнул головой и посмотрел на меня. «Удивительное животное!» «Иной раз, конечно, пакостят, не без этого, но в целом абсолютно удивительные. Так вернемся к нашим баранам. Что ты хотел мне показать?» Он сказал это таким тоном, словно появление кота отвлекло нас от нашего разговора, и вот теперь прадед предлагает мне вернуться к нему. Сказать, что я охреневаю от этого семейства, это скромно промолчать. Быстро, чтобы старик снова не передумал, я вытащил пластинку и протянул ему». Этот артефакт я нашел на нашем клановом заводе, когда ликвидировал некий форс-мажор. На самом деле, таких артефактов у злоумышленника, которого наняли снежены, было несколько. Вы ведь не будете возражать, если мы оставим их себе? Я их забрал в качестве трофея, но хотелось бы, чтобы все было по правилам. На самом деле, мне было плевать на правила. Тем более, судя по удивлению, промелькнувшему по лицу двоюродного деда, они уже и думать забыли об этом проекте. Но надо же было как-то начать нашу светскую беседу. «Персональный преобразователь материи», — раскрепел дед. «Помнится, мы хотели со снеженными создать игрушку на забаву малышам. Подразумевалось, что в нескольких шагах от карапуза будет разворачиваться почти материальная иллюзия различных кукол и других мячиков. Что-то у нас тогда не получилось, да. Но я даже представить себе не могу, что они хотели сделать с преобразователем, совместив их характеристики с тем, что делают керны». Он замолчал и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. Его брат и сын сидели нахмурившись. Прошло, наверное, пара минут, во время которых я уже подумал было, что старик помер или уснул, но тут он открыл глаза. «Кирилл?» — к нему тут же выдвинулся мужчина средних лет. «А у нас запрашивали разрешение использовать изготовленные нами матрицы артефакта в другом проекте?» «Нет, Андрей Никитич». Судя по всему этого, своего потомка глава клана использует и как юриста, и как личную говорящую записную книжку. «Я не припомню подобных запросов». «И ещё». Кирилл одёрнул рукав безупречного пиджака и принялся что-то набирать в своем дневнике. «Возврата матриц, так же, как и компенсации вложенных в них средств, тоже не поступало». «И еще Он замолчал, кое-что проверил и опустил руку. Разрыва или закрытия договора нет. снежены просто украли наши наработки, проигнорировав свою часть сделки и не уведомив нас официально, что она не может состояться по техническим причинам. И почему мы никак на это не отреагировали? Прадед так сжал пластинку, что у него пальцы побелели. В договоре не стоит конкретных сроков. Вот юридические отделы пропустил. А потом, похоже, просто забыли, развел руками Кирилл. «Проверь юристов. Меня интересует, что еще они пропустили и забыли». Его слова были пропитаны ядом. «Дожились. Нас какие-то вшивые снежины уже ни в хрен не ставят. Творят за нашей спиной, что хотят, еще и посмеиваются. Да, Кирилл, оформи этот хлам, как мой подарок правнуку, пускай разбирается. Ярно упертые, может, что путное придумают». Я на мгновение закрыл глаза. Неужели получилось? И тут голос подал мой двоюродный дед Степан. А что со снеженными? Неужели мы просто так все спустим на тормозах? Ты еще в суд предложи на них подать, зло усмехнулся прадед. Нас, похоже, и так уже уважать перестают. Нужно вернуть некоторым заблуждающимся понимание того, что Шаковы отнюдь не собираются отдавать своих позиций. Егор. Вперед выскочил как раз тот самый парень, который вытащил кинжал, когда у нас едва до потасовки не дошло. «Проверь, если был злой умысел, то все должно быть показательно. Если просто дурость, то... Сам подумай, здорово ужалось. Егор кивнул, а прадед, наконец, обратил на меня внимание. «Ты еще здесь?» Он нахмурился и бросил мне злосчастный артефакт. Я поймал пластинку, слегка наклонил голову и ретировался. А то и так много непредназначенного для моих ушей умудрился услышать. В коридоре, когда я уже подходил к выходу, меня догнал Егор. «Привет», — он протянул мне руку, которую я не без колебаний пожал, демонстрируя доверие. «Не обижайся на деда Андрея, он просто нас всех на вшивость проверял. Остановил бы, случись что. Но твой кот просто почву у него из-под ног выбил. Слишком уж и напомнил». «Тяжело терять детей», — негромко проговорил я, намекая на то, что Андрей с кошкой потерял любимую дочь в прямом смысле этого слова. «Да, может, с Нежиным всё с рук и сошло, потому что в то время, когда они самовыпилились из договора, «Настя умерла, и Андрею резко стало не до каких-то там снеженных. Мы замолчали, а потом Егор подмигнул мне. «Похоже, этот клан сильно у кернов по мозолям потоптался». «Не то слово», — я провел ребром ладони по шее. «Хочешь поучаствовать?» Он не уточнил, в чем именно поучаствовать, но я и без пояснений его понял. «Это не станет нарушением правил?» «Нет, конечно», — фыркнул Егор. «Чем, по-твоему, керны могут в этом плане помочь Ушаковым?» «Это просто дружеская услуга, а не объединение двух кланов против третьего». «Если это не будет противоречить правилам, то с удовольствием», ответил я с мрачной решимостью. «Тогда но обсудим все. «Ладно, я побежал, а то отпросился до сортира. Дед поди думает, что у меня запор. Бывай, созвонимся». И Егор побежал обратно. Я смотрел ему вслед, пока его было видно. Похоже, у меня получилось еще и кое-какие связи с Ушаковыми начать налаживать». Когда я подъехал к центральным воротам императорского дворцового комплекса, Подрав уже ждал, подняв воротник, чтобы закрыться от пронзительного ветра. Он сел ко мне в машину. «Давай, ставь свою метку или удавку, или что там у Кернов предусмотрено». В связи с обстоятельствами он решил, что достаточно уже общался со мной на «вы». Пора бы к более неформальному общению переходить. Я долго смотрел на него и покачал головой. «Мне достаточно того, что ты готов пойти на эту, прямо скажу, не самую приятную процедуру». В этот момент ворота открылись, и мне разрешили въезд. «Дальше куда?» «Прямо до первой развилки, потом направо и до купола. Дальше придется пешком». Подоров прикрыл глаза. У него посерела кожа, а под глазами залегли круги. Видно было, что начальник службы безопасности устал, как собака. «Тебе бы выспаться». Я ехал медленно, разглядывая огромный парк, представляющий собой произведение искусства, даже сейчас, зимой. Потом перевел взгляд на возвышающуюся громаду дворцового комплекса. Вот где можно было заблудиться и бродить до старости, пока на тебя кто-то не наткнется и не выведет наружу. «Отосплюсь. Вот с этой веткой покончу, и отосплюсь. Да, я все доказательства передал куда надо, так что тебе разрешили встретиться с дедом, скорее всего, из-за того, что его скоро выпустят». Не открывая глаз, проговорил Подаров. «Какие доказательства?» Доказательства непричастности Кернов ни к одному эпизоду этого чрезвычайно запутанного дела. Я даже написал, что в некоторых аспектах вы выступаете в качестве жертвы. Только я никак не могу понять, зачем кому-то понадобилось уничтожать ваш клан». Подоров приоткрыл один глаз и посмотрел на меня. «Понятия не имею, для меня это такая же загадка». Я пожал плечами и припарковал машину на стоянке возле едва видимого щита, накрывающего довольно приличную территорию. «Куда дальше?» А дальше ножками, сдав вон тому типу все оружие, если оно имеется в наличии. И он указал на подтянутого охранника, который уже открыл небольшой проем в щите, и теперь терпеливо ждал нас возле него. Нет уж, я лучше его здесь оставлю, отцепив нож вместе с ножными от ремня, я вышел из машины. Подоров последовал за мной. Вам необходимо пройти идентификацию, скучающим голосом объявил охранник и протянул мне прибор этой самой идентификации. Когда мои параметры совпали с теми, которые были необходимы, и прибор мигнул зеленым, охранник повернулся к Подрову. «Вам тоже необходимо пройти идентификацию». Подров пожал плечами и повторил процедуру. «Оружие?» Я покачал головой, но мне на слово, естественно, не поверили и заставили пройти под специальной аркой. С Подровом проделали то же самое. Разрешен допуск к свиданию с заключенным на втором этаже. Камера номер 214. У вас час». И он отошел в сторону, давая нам пройти. Особая императорская тюрьма таковой мне не показалась. Вот совсем не так я представлял себе муки заключенных в нее пленников. Решеток на окнах нет, кое-где окна вообще открыты, и оттуда доносится музыка. А когда мы поднялись на второй этаж, минуя три поста охраны, то я подошел к стене и потрогал пальцами лепнину с позолотой. После чего решительно пошел по коридору, пол которого был застлан ковром, чтобы найти камеру под номером 13. Дверь у пресловутой камеры была открыта. Я, сжав кулаки, шагнул внутрь и попал в небольшую прихожую, из которой был виден угол комнаты, точнее самой камеры, я так полагаю. На люкс в зимней розе камера не тянула, а вот на полу люкс вполне. Бедные заключенные, как же они здесь мучаются, бедняги. Я уже хотел пройти в гостиную, но тут услышал знакомый голос и остановился. «Пойми, Виталий, взять тебя под стражу было единственным выходом, чтобы сохранить тебе жизнь». Император говорил громко, совершенно не заморачиваясь на тему, что его может кто-то услышать. Бодров ночами не спал, пытался найти доказательства твоей невиновности и непричастности к нападению на поезд. Клана, чьи сыновья погибли, требуют крови. И похоже, что именно тебя кто-то очень умный и хитрый выбрал на заклание. Сейчас же твоя невиновность полностью доказана, и совет кланов полчаса назад принял представленные доказательства». «А то, что клан остался на столь долгое время без главы, это, по-твоему, нормально?» «А ничего, так дед может себе позволить разговаривать с императором, прямо с соблюдением всех правил этикета. Вот ты уверен, что я не вернусь домой к полному краху?» «Брось, я следил за кланом. Твой внук отлично справился. Кстати, это пошло ему в зачет, так что проект он может на утверждение не представлять. И внук справился бы еще лучше, если бы кто-то не додумался замкнуть все счета на себе». Я не выдержал и шагнул в гостиную. Говорил я тихо, но в моем голосе отчетливо прослеживалось легкое рычание. Император вздрогнул, услышав мой раздраженный голос, и пристально посмотрел на меня. Он смотрел так пристально, что мне стало не по себе настолько, что я сразу же сбавил обороты. Простите, Ваше Величество, я не сдержался. Вы специально разрешили свидание в этот час, когда сами планировали навестить Виталия Павловича. Какой вежливый парень. Даже не знаю, посоветовать тебе им гордиться. Или сбегать в туалет и поблевать на дорожку?» Я с удивлением посмотрел на раздраженного Императора. «Нет, я не собирался приглашать тебя, чтобы вместе в картишке перекинуться. втроем то оно интереснее, сам понимаешь. Вот приказ об освобождении главы клана Керн и снятия с него всех обвинений. Подаров, глава службы безопасности, который в это время подпирал косяк и, похоже, задремал, открыл глаза и посмотрел на Императора». «Проводи кернов, а то еще потеряются по дороге». В чем была причина столь резкой смены настроения у императора, сказать было сложно. Но мы с дедом не стали испытывать судьбу и быстро вышли из камеры средней комфортности в коридор. Подоров снова шел первым, зажав в руке бумаги об освобождении. На выходе никаких препятствий не возникло. Мы попрощались с Подоровом, который объявил, что едет домой отсыпаться, и нырнул в свою машину. Мы же с дедом сели в мою». «Да, плохо получилось со счетами. Надо тебе доступ сделать на всякий случай». Он вздохнул, а потом повернулся ко мне. «Ну что, давай рассказывай, что вы тут без меня натворили». Я на секунду замер, а потом осторожно проговорил. «Ты только не сердись, но пришлось кое-кого поставить на начальственные должности, после того, как непосредственные начальники того... Один погиб смертью идиотов, а второй застрелился». Еще мы приобрели сеть отелей, но это только на мои деньги, не переживай. Ну и так по мелочи». Дед долго смотрел на меня. «Рассказывай, начиная с того дня, как меня арестовали», — наконец проговорил он. «Хорошо, слушай». Я вывернул на улицу. Разговор предстоял долгий, к тому же меня не покидало ощущение, что, несмотря на оправдание деда, ничего еще не закончилось. Более того, все только начинается.